«Мои дети старше вас», — жалобно ответил Джек, на что юноша жизнерадостно сообщил, что ему уже двадцать и что у них с женой уже двое. «Будет двое», — поправился он и тут же добавил, что в прошлом году у него появился еще один сводный брат, поскольку его отец женился в четвертый раз. «Папаше недавно стукнуло семьдесят шесть», — с гордостью пояснил 23-летний мальчик а мачехи нет еще и сорока. Ну и как он это пережил? Агрессивно поинтересовался Джек. Нормально. Юноша пожал плечами. Они два года никак не могли завести детей. Потом отец пошел в клинику, и там сделали все, что надо. Ребенок из пробирки. Слышали про такое? Это про моего братца. Да, ваш отец настоящий счастливец, заметил Джек, криво улыбаясь. «Знаешь, — шепнул он мне кажется, весь мир сошел с ума. Я просто не могу себе представить, чтобы 76-летний старик захотел иметь детей. Да еще так сильно, чтобы пойти в клинику и сдать сперму на искусственное оплодотворение. Дети рождаются из пробирки. Подумать только. По крайней мере, мы, когда делали нашего маленького, «Хотя бы получили удовольствие?» «Хочешь попробовать еще разок?» Так же шепотом отозвалась Аманда, и Джек страдальчески закатил глаза. Но когда Аманду вызвали в смотровую, Джек, разумеется, пошел вместе с ней, и акушерка дала ему стетоскоп, чтобы послушать сердце малыша. Лицо Джека сразу стало другим. То, что он испытывал в эти минуты, не поддавалось описанию. До этого момента младенец оставался для него чистой воды абстракцией, но стоило ему только услышать негромкое «тук-тук», «тук-тук», как абстракция превратилась в реальность, и у Джека на глазах выступили слезы. это мой внук», — сказал он, — «быть может, чуточку слишком громко» поскольку стетоскоп в ушах заглушал все звуки, и Джек невольно напрягал связки, чтобы расслышать собственный голос. «Внук?» — удивилась акушерка. «Разве это ваш отец?» — спросила она у Аманды. «Я думала, вы пришли с мужем». Э -э, «Мой муж умер полтора года назад», — поспешно ответила Аманда первое, что пришло ей в голову. «Собственно говоря, мы...» Она замялась но дальнейших объяснений не потребовалось. Акушерка привыкла иметь дело с обитателями Беверли-Хиллз и знала, что эти люди отличаются некоторой эксцентричностью. Осмотр еще раз подтвердил, что ребенок вполне здоров и развивается нормально, и на обратном пути Джек говорил только о нем. «В следующий раз нам надо взять с собой Джен и Пола. Пусть и они послушают, как бьется это маленькое сердечко», сказал Оманда, кивнула. Она была очень довольна, что Джек проникся к ребенку такой любовью. Начиная с сегодняшнего дня она должна была посещать врача каждую неделю. Акушерка продолжала считать, что угроза преждевременных родов остается актуальной, и Джек был вполне с ней согласен. У тебя просто чудовищное пузо, сказал он Аманде. Я не помню, чтобы мои дети были такими большими. Впрочем, Аманда была гораздо стройнее Барбары. Возможно, именно поэтому ее живот казался таким большим. Но самым серьезным испытанием для Джека оказались курсы молодых родителей, которые они начали посещать с 15 августа. В их группе было около 12 супружеских пар. Эти молодые люди, одетые в шорты и яркие гавайские рубашки, в самых живописных позах расположились на полу конференц-зала лечебницы «Синайский кедр». И, судя по всему, чувствовали себя совершенно свободно. На Джека, приехавшего на первое занятие, сразу после важных деловых переговоров и одетого по этому случаю в дорогой светло-бежевый костюм от Бриони, эти люди посмотрели, как на пришельца с другой планеты. Среди них Джек сразу ощутил себя белой вороной и, наверное, сбежал бы, если бы не Аманда, которая уже была там и ждала его. Она была одета в белые шорты, сандалии и огромную розовую майку, однако, несмотря на это, она все равно выглядела как фотомодель. И молодые парни, и девицы, скучавшие в ожидании, пока их просветят относительно тайн материнства и отцовской ответственности,